Глава 31. В кабинете Хазаров берет ноутбук со стола, садится на диван и кивает мне, чтоб села рядом. Сажусь, стараясь все же отстраниться, чтобы не касаться его. Смотрю в экран. Играем глаза отслеживаю выражение на холодном лице. Появляются фотографии. Хазаров чуть усмехается, быстро пролистывает, потом кликает мышкой, что-то увеличивая. Он явно знает людей на фото. И для него тут ничего особенного, судя по всему, тоже нет. Значит, я права была, в фотке мимо. А вот документы... Документы Хазаров изучает внимательнее и, судя по всему, в отличие от меня, очень даже понимает, что в них. И прочитанное ему активно не нравится. Я наблюдаю, как сжимаются чуть сильнее твердые губы, сужаются глаза. Сижу, затаив дыхание, чтобы ничем не мешать. Хазаров, в итоге досмотрев все данные до конца, поворачивается ко мне, кивает на экран. «Читала?» «Да», не считая нужным скрывать. «Но я не поняла ничего. Совсем». «А мужиков на фото знаешь?» «Нет, конечно». И повторяю терпеливо, удивляясь, что Хазаров не запомнил мой рассказ. Мне Ваня сказал, что одного из них он ткнул ножом. Но не сильно, крови было мало. Хазаров кивает, опять пролистывает фото. «Которого?» Показываю на полного мужика с немного бессмысленным выражением лица. «Вы его узнали?» Хазаров, естественно, мой вопрос оставляет без ответа. А я вспоминаю еще кое-что из упущенного. «Да». «Ваня сказала, что узнала одного из мужчин, пересчитывавших деньги в офисе». «Тут на фото?» «Нет, на билборде возле школы». Хазаров чуть дергает бровями, словно в удивлении. «Показывал тебе?» «Нет, я не уверена, что он реально узнал, а не придумал. Он... Честно говоря, он мне не все сразу рассказал». потому я и не понимала какое-то время, насколько все опасно. «Давай его сюда», — приказывает Хазаров, и я с облегчением иду прочь из кабинета. Наедине с ним очень неуютно все же. На редкость тяжелый человек, давящий прямо. Ванька активно сопротивляется извлечению себя любимого из бассейна, но я настаиваю. В итоге в кабинет Казарову он заходит хмурый и надутый. Смотрит на невозмутимого хозяина дома волчонком, разве что только не скалится. Казарову, судя по лицу, на реакцию сына плевать с высокой колокольни. Он поворачивает ноут к нам, показывая фотку из предвыборной кампании какого-то депутата. «Этого видел». Ванька удивленно таращит глаза и кивает. «Точно». Казаров хмурится, пристально смотрит на Ваньку. «Может, ошибся? Ты же его долю секунды видел всего». «Ничего не долю», — обидчиво отвечает Ванька. «Я его хорошо запомнил. Он орал еще матом, что какого хера тут шляются всякие». И сказал, кто именно шляется. «Я только глаза ладонью прикрываю. Сил бороться с этим нет». Тем более, что и вины ребенка тут тоже никакой. Это всякие уроды за словами не следят. Хазаров не показывает, что ему не нравится, как разговаривает его сын. Наверное, ничего особенного не видит. Кивает, разворачивает к себе экран, захлопывает ноут. Встает. И дети есть, потом спать. Судя по всему, на этом аудиенцию и разговор можно считать завершенными. но я не согласна. «Подождите, вы ничего не объяснили же? Кто эти люди? И что им надо от Вани? И сколько это будет продолжаться? И вообще, может, нам можно возвращаться уже? Тех людей сдали в полицию уже? Они все рассказали?» Хазаров смотрит на меня с легким недоумением, а Ванька рядом шипит тихо. «Вот ты наивняк!» Я хмурюсь, сдерживая желание шлёпнуть засранца по затылку. Требовательно смотрю на Хазарова. Я просто хочу знать, сколько это продлится. У меня работа, я уже говорила. И Ваню надо домой, его мама беспокоится наверняка. Ни хера она не беспокоится, — вставляет Ванька, отворачиваясь. Я тут же принимаюсь убеждать. Вань, конечно, переживает. «Она же спрашивала тебя сегодня, где ты?» «Нет, не спрашивала». Поджимает он губы. «Но тут я тоже не буду. Поехали домой, раз все нормально уже». «Вы останетесь тут», — спокойно говорит Хазаров. «Пока я все не выясню». «Но вы же...» — я киваю на ноут. «Узнали всех?» «И документы?» Я думаю, что мы вообще неинтересны уже с Ваней». И нападающий в полиции рядом раздается пф от Ваньки, и я, не выдержав, разворачиваюсь к нему. «Да что ты все фырчишь?» Сергей вызвал скорую, они обязаны в полицию сигнализировать. «Это преступление вообще-то. И, кстати, вам тоже может грозить превышение самообороны». Я смотрю на Хазарова. «Я думаю, надо в полицию». «Я готова, если что. Главное, чтобы нас там не арестовали с Ваней. Но теперь-то явно не сделают такого. зная, чей он сын, что мы не просто обычные люди. С улицы. Иди, ребенку укладывай спать». Все так же спокойно и равнодушно отвечает Хазаров, игнорируя мои слова полностью. «Не буду тут спать». Ванька, как всегда, когда кто-то пытается ограничить его, Мгновенно приходит в ярость, забывая про то, что совсем недавно ему тут очень даже нравилось. «Поехали к тебе!» «Спокойной ночи!» Казаров кивает на выход, и я, подчиняясь, молча подталкиваю грозного Ваньку к двери, бормоча что-то про утро вечером мудренее и прочий бред. В коридоре Ванька еще пытается возбухать, но я его без свидетелей быстро усмиряю. «Ванька, хватит! Он твой отец. Он лучше знает ситуацию. Если говорит, что нельзя никуда, значит, нельзя». «Да какой он отец!» «Судя по всему, самый настоящий. Он проверил». «Да разве можно так быстро? За деньги все можно. И все равно». «Ваня, я не выдерживаю. Все же опыта воспитания у меня нет совсем». потому и терпения не хватает. Все, ужинать и спать. А утром еще в бассейне покупаешься». Слова про бассейн Ваньку немного смягчают, и он все еще ворча идет на кухню есть творог, а затем ложится спать в комнату, расположенную рядом с моей. «Ань, ты рядом будешь?» спрашивает он, разморенный после еды и душа, но все же неспокойный. «Да, конечно». Я присаживаюсь на кровать, глажу влажные лохматые волосы. Я рядом, ты же знаешь. Он тебя не выгонит ночью. Я боюсь, что проснусь, а тебя нет. Его голос подрагивает так остро, что у меня ком в горле появляется. Сглатываю, чтобы не показать своей неуверенности, отвечаю. Нет, конечно. Ну что ты? Вань, не делай из него монстра. Он пока ничего плохого не сделала же. Ага, а мамка? Вань, не думай об этом. Утром поговорим, хорошо? Спи, день такой долгий был. Ага. Не уходи, Ань, пожалуйста. Я ложусь рядом на одеяло, обнимаю его, маленького такого, кажущегося еще меньше на огромной кровати, глажу. Все будет хорошо. Спи. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. придет серенький волчок и укусит зубочок. «Это чего еще такое?» — сонно спрашивает Ванька. «Песенка мне бабушка пела», — отвечаю я. «Мама тебе не пела такую?» «Не-а. Она не умеет петь. Спой еще. Почему зубачок? «Чтоб не спал на краю, наверное». «А чем плохо спать на краю?» «Упасть можно». «Но ты же с краю лежишь. Значит, я не упаду?» «Ни за что. Спи». Когда я выхожу из комнаты, отмерно мерно сопящего Ваньки с недоумением ощущаю, как мокро щекам и больно глазам. «Надо срочно в комнату. Умыться, но сначала попить». Иду в сторону кухни и неожиданно натыкаюсь на темного человека в коридоре. От внезапности и страха отшатываюсь, спотыкаюсь, падаю. И у самого пола меня ловит крепкая рука, а удивленный мужской голос кажется слишком громким и резким. «Это еще кто тут?»